Глава вторая «Я уже ничего не понимал. Столько событий за такой короткий срок. Время словно остановилось, замерло в этом безумном моменте. По ощущениям можно было сказать, что я совсем не чувствовал разницу, прошел один час или несколько. За все это время был слышен гул и взрывы, доносящиеся откуда-то с поверхности». стены трясло в некоторых местах с потолка сыпался какой-то песок вперемешку с кусочками земли и бетонной крошкой освещение пропадало на несколько секунд потом восстанавливалось все хаотично я даже не мог погрузиться в себя переживая за родителей задаваясь мыслями что с ними что там на поверхности я вновь приходил в себя под крики людей окружающих меня под ту панику которая всех охватила Гнетущую атмосферу прервала группа военных, вошедшая в главный зал. Они встали в одну шеренгу. Среди военных было даже две женщины. Уставившись на нас, держа в руках автоматы Калашникова, они выглядели не менее сурово, чем мужчины. Для меня в тот момент не было разницы, кто передо мной стоит. Я просто боялся. Боялся, как и все, задаваясь вопросами. Зачем они так построились? Что они будут с нами делать? Неужели расстреляют? «Убьют? Но зачем? Зачем тогда нас спасать? Или же это было вовсе не спасением?» Хоть люди и были напуганы, но не все из них оказались робкого десятка. Из толпы в адрес военных стали раздаваться крики. «Что дальше? Чего молчите?» «Что там наверху? Нас бомбят, да?» «Когда мы сможем выйти?» «Скажите уже что-нибудь!» «Сколько нам тут еще сидеть?» «Где мои родственники? Вы обещали их привести! «Что, козлы, так и будете стоять и молчать?» «Откройте дверь, я свалю отсюда нахер!» В военных полетело несколько бутылок с водой, которые они же до этого раздавали. Солдаты сразу наставили дуло автоматов на людей, а Алексей сделал несколько выстрелов в воздух. Видимо, он был у них главным. Народ в большинстве своем оробел и приутих. Но некоторые все же не могли замолчать, пытаясь получить хоть какие-нибудь ответы. «Вы что, уроды, тоже нас замочить хотите?» «Та баба одна была, нас много!» «Точно! Всех не положите!» «Пожалуйста! Очень вас прошу! Успокойтесь!» Откуда-то сверху раздался голос, пронесшийся эхом по стенам зала. Все подняли головы. Метрах в пяти-шести над военными был небольшой балкончик, на котором стоял немолодой мужчина, одетый в однородную серую робу. Перед ним на стойке был установлен микрофон, а по обеим сторонам от него расположены две огромные колонки. «Пожалуйста, потерпите немного», — продолжил мужчина. «Сейчас я все вам объясню». Почти все успокоились. Лишь единичные, уже более робкие выкрики звучали в толпе. «Это еще кто? Так это же Андрей. Я видел его пару раз у нашего руководства. И я тоже в кабинете у полковника. Совсем недавно он там сидел». Снова прозвучало несколько выстрелов. Наконец-то толпа окончательно успокоилась. Все ждали, что им скажут. Мужчина на балкончике снял микрофон со стойки и подошел ближе к краю. Спасибо. Я продолжу. Меня зовут Андрей Петрович Иванцовский. Мне 53 года, и я смотритель этого убежища. Смотритель – это главный человек, который отвечает за все. Простыми словами, смотритель – это кто-то вроде мэра или губернатора в бункере. Вы все знаете, что наша страна уже более года находится в горячей стадии войны. К большому сожалению, действительность такова, что война перешла на новый уровень. Люди снова начали сыпать вопросами. «На какой еще уровень? Куда еще больше? Сколько нам тут сидеть? Приведут ли остальных?» «Дайте мне сказать!» – прокричал мужчина с балкона. Военные несколько раз выстрелили в пол всего в паре метров от толпы, пока люди вновь не замолчали. «Я не смогу вам все объяснить, если вы будете каждый раз меня перебивать. То, что произошло с женщиной, «Может случиться с каждым из вас, поэтому предлагаю не накалять ситуацию, чтобы не пришлось использовать радикальные меры». Пробираясь сквозь толпу, вперед вышел мужчина и, жестикулируя руками, стал кричать. «Да иди ты нахер! Я капитан ФСБ, я тебе радикальные меры покажу, когда выйдем отсюда!» Один из военных поднял голову, посмотрел на Иванцовского, стоящего на балконе, тот ему кивнул. Тут же военный несколько раз выстрелил в буйного капитана ФСБ. Мужчина замертво упал. Люди заплакали, в ужасе закричали и попятились назад. Двое военных быстро подбежали и унесли труп в том же направлении, куда до этого оттаскивали тело убитой ими женщины. Я прекрасно понимал, что лучше не перебивать того мужика на балконе. Лучше выслушать все, что он скажет. Похоже, что после второго убийства остальные тоже это поняли. «Сожалею, что пришлось так поступить, но иначе вы не понимали. Прошу не перебивать меня, и я уверен, что на большую часть ваших вопросов смогу дать ответы. Чтобы сохранить порядок в бункере, охрана может лишить жизни любого человека. Не имеет значения, сколько вам лет, какого вы пола, какая у вас была занимаемая должность и в каком звании вы состоите. Нам нужен порядок. Мы оказались в безвыходном положении». «И теперь этот бункер – это наш дом. Практически все здесь являются сотрудниками силовых государственных органов или же родственниками сотрудников. Вы счастливчики, остальным повезло меньше. Мы готовились к этому дню еще за месяц, но даже мы не могли представить, что все обернется худшим образом для вас и для нас». Один человек в толпе робко поднял руку. «Я вижу, что вы тянете руку, и наверняка у вас есть вопрос». Но позвольте все вопросы потом, я продолжу. Это убежище рассчитано на 200 человек. При таком количестве людей запасов топлива, еды, воды и прочих ресурсов может хватить на 5 лет. Вас пересчитали и записали. Всего, включая меня и охрану, сейчас в убежище находится 95 мужчин и 76 женщин, считая детей и стариков. Несовершеннолетних 25 человек. Стариков от 60 до 65 лет 20 человек. Минус двое нарушителей порядка – мужчина и женщина. Бункер довольно большой, и здесь много технических помещений. Начало бункера – это главный зал, в котором мы сейчас находимся. Прямо под Зимним театром. Далее через связанную сеть помещений и тоннелей можно пройти под курортным проспектом до бывшего здания ФСБ, под которым расположено еще несколько жилых и производственных помещений. «Почему бывшего?» Вдруг не удержался и выкрикнул мужчина из толпы. «Точно! Почему бывшего? Я только в пятницу там работал!» Поддержал его еще один. «Справедливый вопрос», — ответил Андрей. «Я как раз об этом собирался рассказать. Ребята, прошу вас, выкатывайте панель». Двое военных выкатили в зал высокую подставку, на которой была закреплена большая телевизионная панель. Буквально за пару минут они ее подключили. «Посмотрите внимательно», — сказал Иванцовский. «Все, что вы увидите на экране, правда. Это ужасные кадры, но они помогут вам до конца осознать, что же все-таки произошло несколько часов назад». Видео длилось лишь полминуты. Я не считал, может быть, 15-20 секунд. Но кадры, что были там показаны, эти кадры... В это просто невозможно было поверить. Люди были в ступоре. Все просто стояли и молчали, пытались переварить у себя в голове эти несколько секунд, в которые они с широко раскрытыми глазами наблюдали за ядерным взрывом на экране телевизионной панели. Гнетущая тишина, воцарившаяся после просмотра видео, наконец-то прервалась, и в адрес смотрителя посыпались первые вопросы. «И что это вы нам показали? Наверняка какой-то мультик, видеомонтаж с графикой. Там же Адлер вдалеке на видео». «Хотите сказать, что на него сбросили ядерную бомбу? Зачем вам это? Заперли нас тут? Показывайте всякую чепуху!» «Это не чепуха!» — резко оборвал смотритель. «То, что вы видели, это реальность. Я уже сказал, что нам нужен порядок. У вас будет возможность покинуть это помещение, когда вы дослушаете меня до конца». «А если мы не хотим тебя слушать? Да, просто выпустите нас отсюда!» «Вам что, мало двоих смертей?» Сжимая микрофон в руке, раздраженно спросил смотритель. «Любой, кто не будет слушать, кто будет перебивать, когда я заговорю, тут же будет убит на месте. Ваша задача просто выслушать меня, а затем уже принять решение, покидать бункер или остаться. Если вам так непонятно, тогда попробуем иначе». Иванцовский посмотрел на военного и кивнул в его сторону. Без лишних вопросов. Алексей быстрым шагом подошел к толпе и выдернул из нее девочку. Совсем еще ребенка, на вид не старше 12 лет. Та от испуга стала кричать и дергаться, но военной силой прижал ее к себе, вытащил из кобуры пистолет и приставил к голове девочки. Вперед выбежала ее мать, умоляя отпустить ребенка. Из шеренги вышел еще один военный. Резкими выпадами он нанес несколько ударов женщине в живот и лицо, та упала, потеряв сознание. Девочка разрыдалась еще сильнее, продолжая звать маму. Обстановка накалялась, но я по-прежнему не понимал, что я должен чувствовать, как должен себя вести. Я был в растерянности, как и большинство людей вокруг меня. Кто-то боялся, кто-то злился, кто-то выкрикивал из толпы, но не решался нападать на военных. «Что же вы делаете, уроды? Отпустите ее!» «Ребенок-то тут при чем?» «Ее жизнь в ваших руках», — заявил смотритель. «Если вы дослушаете меня до конца, Алексей отпустит девочку. Если нет, тогда он убьет ее». Спустя пару минут припинаний, люди наконец-то угомонились, согласившись выслушать смотрителя. Мать девочки очнулась. Алексей ослабил хватку, ребенок тут же бросился в объятия матери. «Мудрое решение», — сказал Иванцовский. «Этим решением вы спасли девочку и ее мать. Видео, что вам показали, это не монтаж». не кадры из фильмов или видеоигр. Это наша реальность. Прежнего мира больше нет. Ядерная война – вот что стало с миром. Верить мне или нет – право каждого из вас. Сегодня все, кто не поверит, будут вольны покинуть наше убежище. Эти кадры были сняты с квадрокоптера. У нас была установлена коммуникация со штабом, но с момента взрыва связь с поверхностью пропала. Есть все основания полагать, что на побережье упало несколько подобных боеголовок. Сколько точно, мы не знаем. Почему город подвергся ядерным ударам, мы тоже не можем утверждать со стопроцентной уверенностью. Скорее всего, это были ответные меры. Изначально армия НАТО планировала отрезать все побережье к выходам Черного моря, от Адлера до Новороссийска. Похоже, не все пошло по их плану. Мы не знаем, чья сторона запустила ракеты первой. Судя по данным, которые успели к нам поступить, характеру взрыва и траектории ракеты можно сделать предварительные выводы. Запуск был произведен из акватории Средиземного моря близ берегов Турции. Судя по всему, мы имели дело с модернизированной ядерной боеголовкой W76-1 с боевым блоком МК-4А. Мощность только лишь одной боеголовки составляет 100 килотонн. Подобная смерть доставляется американской трехступенчатой баллистической ракетой четвертого поколения под названием Trident 2 Среди военных более известная как «Трезубец». Эти ракеты запускаются с атомных подводных ракетоносцев. И теперь самое главное. Связь со штабом и поверхностью, как я уже говорил, потеряна. Вполне вероятно, что над нами сейчас лишь выжженная земля. Возможно, там нет ничего, кроме руин и пожаров после бомбежек. Возможно... Там нет ничего, кроме радиации и смерти. Мы будем жить здесь. Все ваши родственники, друзья, семьи и близкие, которые не успели укрыться под землей, все они, скорее всего, погибли. В текущей обстановке, если где-то была выпущена хоть одна ракетоноситель с ядерным боезарядом, то с вероятностью в 99% это начало ядерной войны. Прежнего мира больше нет. Пережидать придется долго. Если тот взрыв, что мы видели, был не единственным, если ядерные боеголовки упали и на центр города, то выходить на поверхность – это все равно, что пустить пулю себе в висок. Три года. Именно столько мы будем пережидать, прежде чем снарядим и отправим первые отряды на поверхность. В убежище всего 10 костюмов полной химзащиты, но от такого фона, какой предполагается сейчас, они не спасут. Должно пройти время». Наша с вами задача – выжить. И ради того, чтобы выжить, мы будем сохранять порядок любыми способами, даже самыми радикальными. Если после всего услышанного вы мне не верите и хотите покинуть бункер, мы не будем никого останавливать. Мы откроем дверь лишь единожды, но обратно уже не впустим. До поверхности вас провожать никто не будет. У вас есть полчаса для принятия решения. Всех, кто решит покинуть убежище, я попрошу собраться возле выхода. Все, кто решит остаться, будут подробно проинструктированы, как нам дальше жить. Мы должны были пересидеть здесь лишь несколько дней, но все сложилось иначе. Большинство из вас являются сотрудниками силовых структур и должны понимать всю серьезность ситуации, а не вести себя как дети. Ваша жизнь только в ваших руках. Думайте и решайте, как вам поступить. остаться или уйти время пошло что я должен был сделать в тот момент стоило ли мне рискнуть и выбраться на поверхность кто я такой не военный и не боец а всего лишь семнадцатилетний подросток может быть там все совсем не так как сказал этот иванцовский может быть все обошлось я стоял и смотрел в одну точку крепко сжав кулаки, пока люди вокруг суетились, пытаясь решить, покидать им убежище или нет. Когда я обернулся, то увидел, как у выхода уже собралась небольшая группа людей. Слова смотрителя внушали доверие. Но все-таки же оставался шанс, что родители выжили и где-то спрятались. Может быть, есть еще бункеры? Зная отца, он наверняка что-то придумал. А если нет? Был ли смысл в моих действиях выйдя я на поверхность и при этом не найдя своих родителей? Если они погибли? Если бы я их не нашел? Если бы я сам погиб, покинув это место? У вас осталось десять минут. Смотритель вернул меня к реальности, прижав к груди пуховик. Неуверенно я направился в сторону выхода. Возможно, мне стоило бы объединиться с этой группой людей. Вместе будет легче. Первое место, где нужно было искать родителей. это их работа наверняка там есть какое то убежище. я тяжело вздохнул и ускорил свой шаг в сторону выхода. Мне казалось что я поступаю правильно если умру тогда хотя бы не буду чувствовать вину за то что даже не попытался найти спасти своих родителей. кто то резко дернул меня за руку заставив остановиться на полпути к выходу. коля куда ты собрался я обернулся увидев перед собой алексея он крепко держал мою руку а его лицо не выдавало совершенно никаких эмоций. Ни улыбки, ни печали, ни волнения. Солдат был словно робот, и вся моя уверенность в правильности своих действий внезапно куда-то пропала. Кое-как я попытался объяснить ему свое решение. «Как? Куда? Я с ними к выходу?» Неуверенно указал пальцем на группу людей у двери бункера. «Ты остаешься», – холодно произнес Алексей. «В смысле? Смотритель же сказал, что мы можем уйти, если хотим». «Ты остаешься», — повторил Алексей, не отпуская мою руку. «Нет, я ухожу, мне нужно найти родителей. Никуда ты не пойдешь!» Алексей сжал пальцы на моей руке. «Отпустите, больно же!» — не выдержал я, выронив из рук пуховик. «Твой отец был мне хорошим другом. Я обещал ему присмотреть за тобой». «В каком смысле?» «В очень простом. Чтобы ты не принимал глупых решений и не сдох». «Мне все равно, что вы там обещали. Я ухожу на поиски». «Пойдем-ка, отойдем». Я попытался сопротивляться, но даже сам понимал, что делаю это довольно неуверенно, неубедительно. Алексей, не ослабляя хватки, вывел меня из общего зала в соседнее помещение. Освещение там было очень тусклым, я даже ничего не успел толком рассмотреть, как тут же получил удар под дых и согнулся от боли. Пытаясь понять, что произошло, сделал пару шагов назад и получил кулаком по лицу. «Удар пришелся прямо по правой скуле». Дышать стало тяжело, на глазах проступили слезы, я пошатнулся, моей уверенности и след простыл. «Малой, ты свою дурь выброси с головы!» — сказал Алексей. «Не понимаешь по-хорошему, так я по-плохому могу. Те придурки, что у выхода собрались, скорее всего, сдохнут, едва выйдя на поверхность. Ты тоже хочешь сдохнуть? Вот так? Ни за что?» «Я... я... я ни за что, я родителей хочу найти. Забудь о них. Ты все равно ничего не изменишь». Тут только два варианта. Они либо умерли, либо нет, если успели укрыться. От тебя тут вообще ничего не зависит. Ты никто, и звать тебя никак. Вдруг они выжили, и им помощь нужна. Коля, послушай меня, — сказал Алексей, присев на корточки. Ты остаешься. На этом разговор окончен. Твой отец был мне хорошим другом, я уже говорил. Так вот, в знак нашей с ним дружбы, по его же просьбе, я тебя не выпущу отсюда. Мы выйдем все вместе, когда придет время. Продолжишь настаивать на своем, я тебя так отпижу, что на тебе места живого не останется. Понял меня? Последние слова прозвучали слишком убедительно. В этот момент я даже не понимал, что страшнее — выйти на поверхность или же находиться в этой комнатке с Алексеем. Я потерял всякую волю к сопротивлению вместе с ней и дар речи. Ты понял меня? Сердито переспросил Алексей. Да. «Понял», – тихо ответил я, уставившись в пол. «Все, отдыхай», – равнодушно сказал он и ушел. Я опустился на пол, горло подкатывал ком, скула жутко болела. Я готов был расплакаться сию же секунду по любой из причин – от обиды, от боли, от безысходности, от бездействия, от понимания, что родителей больше не увижу. Даже небольшой огонек надежды, теплящийся где-то глубоко в душе, после разговора с этим человеком, Угас. Наконец, я отдал волю эмоциям и разрыдался, стараясь сдерживать свой голос. Один под землей, на холодном полу, в тусклом свете, в каком-то непонятном помещении. «Мама! Папа! Мама! Папа! Как вы там?»